предновогодние хлопоты, за приключениями, завернувшимися в такой клубок событий и воссоединением с семьей, Филипп не заметил, как пришел декабрь. На селе н напала та самая эйфория, ожидание чудес и обновления жизни и осмысление пройденного жизненного пути, какая обычно бывает накануне наступления нового года. Точно как и у дракона. Близился новый год. Этот праздник любили все без исключения: люди, коты, драконы, гномы и те праздновали. Благо в лесу никто не мог слышать их нестройного пения и видеть их неуклюжие танцы. Праздник испокон веков считался домашним и встречать его требовалось только в кругу семьи. Однако Филипп не радовался. У него была проблема, о которой он мог говорить лишь с котом и пастором. п о с л е д н и е целые дни носился, изрыгая благословения на прихожан. На носу был день Святого н и к о л а у с а Рождество и сам Новый год. Так что заботу бедняги хватало, а кот слушал, мурчал. Но советадельного давать остерегался, боялся быть неправильно понятым. Проблема же была т р и в и а л ь н н е й ш е й традиции, да резкие перемены в настроении Аники. Драконьи традиции, как он теперь понимал, были немного однообразны: жги, жри, женись, а у людей хе, черт ногу сломит. Памятуя о свадьбе, Филипп ожидал чего-то тяжеловесного. Но сильнее расстраивали его, конечно, странные перемены в характере супруги. Если кот относился к ним философски, то дракон предавался меланхолии и самокопанию. С утра видите ли ей захотелось сливок взбитых и к н е д л и к о в соленых. Да где же это видно, чтоб сладкое? Соленым заедали, да и вообще медлительно стало, неповоротливо. Спросить бы у кого, да мать с сестрами улетели на юг, а с деревенскими дамами он так и не сошелся из-за а н и к и н о г о же характера. Вот так и мучился он днями, а вечерами, прижимаясь к теплому боку сладко сопящей жены, все думал, думал, думал. Однажды утром Аника в о з в е с т и л а что неплохо бы к новогоднему столу изловить карпа или другую какую рыбину, потому как без рыбы и новый год не новый год. Возведя очи горе и вздохнув так, что и камни бы зарыдали, Филипп поплелся готовить снасти для зимней рыбалки. Решил Филипп подстраховаться и проконсультироваться с пастором. по некоторым вопросам семейной жизни, а заодно вытащить последнего на рыбалку. Неизвестно как, но клуб рыболовов прознал о затее и прибыл с утра в полном составе. Все пятнадцать человек споры принялись долбить в о льду лунки, соревнуясь в скорости, ширине и качеству сколотого края. Дракон снова не смог поговорить с пастором. Плюнув н а л ё д с густком пламени, Филип проделал п и д е а л ь н о е о т в е р с т и е и даже немного вскипятил воду. Рыбы подобного самоуправства не оценили и всплыли к верху брюхом. Зато русалкам такой поворот пришелся явно по душе. Эван как з а л е б е з и л и в глубине, то хвост покажут, то спину, а то и коечего еще. Сельчане восхитились, пастор умилился, но всплыл в о д я н о й и, обругав всех отборными словами, скрылся в глубине. Рыбу ловить сразу расхотелось, однако задача по большей части была выполнена. Рыба, пусть и сваренная, наличествовала. А значит добытчики сегодня могли рассчитывать на двойную порцию пенного напитка. Филипп же загрустил, вспомнив, что супруга хотела жареной рыбки и н а в а р е н у ю даже не взглянет. Он направился в сторону дома, когда солнце едва перевалило за полдень. Тяжелая шуба, подаренная на свадьбу кузнецом, приятно давила на плечи. но делало его совершенно неповоротливым, поэтому, когда что-то лохматое метнулось ему под ноги, он не удержался и рухнул навзничь. Ах, помни тебя, Йермунгант! возопил он, вскочив и схватив существо за шкирку. Дракон поднял его перед собой. Неизвестные н а у к и и самой природе создания. извивалась, пытаясь легаться, искалила острые зубки. Но когда поняла, что Филипа этим не впечатлить, стихла. Больше всего оно напоминало маленького человечка, некогда опрятно одетого, но сейчас его одежка была дырявая и нечищенная, да и весь облик носил следы упадка и декаданса. Волосы, которые видимо все-таки от природы в е л и с ь сейчас напоминали овечью шерсть. сволявшуюся и висевшую колтыхами. Ну, чего тебе, герой? Неприятным скребучим голосом спросило оно. Поймал меня, молодец. Медальку бы я тебе выписал, да бумаги не захватил. Рассмотрел, опускай. Мне еще в другую деревню топать. Зачем? Ошеломленный такой дерзостью дракон не сразу подобрал нужные слова. Зачем? Да ты глаза-то раскрой, деревня! и л д о м о в о г о не признал такого сварливого, до да волосатого и с о б о р о т н е м лесным спутать не грех. Чего в другую деревню-то п о т о п а л с к о р о х о д Филипп окончательно пришел в себя и заинтересовался происходящим. Какое никакое развлечение! Домовых он раньше не встречал, но пожив в подсолнухах слышал о них разные были не былицы и откровенную чушь. Ну, как на его взгляд. Мелкая н е ч и с т ь почуяв, что расправа откладывается, перевела дух и з а ч а с т и л а Хозяйка моя недавно-то померла. Уж на что у м е л ь ц была. А возьми и прибери ее, господь, к себе. Поведал домовой и, поверте в головой, посмотрел на Филиппа. Ты бы отпустил меня, мил человек. Ну на к о е т е сдался. Дракон на миг задумался. Ворчун казался ему удачной находкой. п о ч у я в слабину, волосатый ш у с т р и л а рванул было в надежде вырваться, но не тут-то было. Филип только сжал пальцы и тяжко вздохнул. Домовой обвис в руке. Делать-то, что умеешь? Наконец произнес дракон. Что? Прикинулся глухим домовой. Зовут тебя как? Допустим, к о р б л ворчливо произнес домовой. А делать, что можешь, повторил Филипп в нетерпении. Домовой посмотрел на него как на умственно отсталого. По дому, все. А что? Со мной пойдешь. А ты, дядя, не из этих? Как-то сразу подобрался бородач. Из каких это? Полыхнул пламенем дракон, принимая свою истинную форму. Ну и э... домовой уже понял, что сморозил глупость, и теперь судорожно придумывал, как бы выбраться из этой ситуации живым. Думать быстро мешала лапа ящера, придавившая Лохматого болтуна к с т ы л й земле, да снег, который набился в рот и нос. Я это подумаю. Свяжи с ь с моим агентом через пару дней. Дракон поелозил мелким нахалом некоторое время по снегу и, получив убедительное согласие, вперемешку с ворчанием отправился домой. Представление хозяйки прошло бурно и весело. Аника радовалась, как девчонка, даже про карпа не вспомнила. После того как прошли первые эмоции, хозяйка отпустила Корбла ознакомиться с домом и привести себя в порядок. У Аники, как у рачительной хозяйки, нашелся и холст, и пуговички, так что она сразу же села р у к о д е л ь н и ч а т ь Такого помощника по хозяйству у дракона никогда не было. В бытность его в родовом замке все непонятное просто напросто сжигалось. Или с ъ е д а л а с ь На радостях никто не заметил зажегшиеся огоньки зеленых глаз в темном углу. Кот, проснувшись, увидел нового члена общины и воспылал к нему нездоровым интересом. Где бочком, где по пластунски, кот преодолел открытое пространство, периодически сливаясь с интерьером. Вожделенная цель забралась на чердак, не ощущая нависшей угрозы, и в тот миг, когда готовилась разыграться последняя глава драмы незадачливого новосела, раздалось предупредительно ласковое кис-кис. Что-то в знакомом голосе намекнуло коту, что он в опасности, поэтому, сдав назад внушительным задом, Он посмотрел честными, чистыми глазами на любимую хозяйку. Мяу. Вот и я говорю, что домового трогать нельзя. В голосе Аники проскользнули стальные нотки. А то я пошью из чьей-то шкуры перчатки. Кот все осознал, осознал и принял к сведению. Но последний взгляд, брошенный им в сторону не до обеда, был красноречивей тысячи слов. Аника же, посчитав инцидент исчерпанным, ушла к дракону. Филипп сидел за столом, старательно помешивая чай. А ведь скоро новый год. Не в попад вдруг заметил он, как быстро летит время. Скажешь тоже. Пихнула его в бок Аника и вздохнув отметила: "Эх, рыбки бы сейчас жареной". Она мечтательно прикрыла глаза. Ты ведь наловил рыбы, дорогой? Э -э -э, дорогая, э -э, зато я домового принёс. Угу. Только рыбки хочется, страсть как. Аника приоткрыла один глаз и, сложив м о л и т в е н н о руки, стала к о н ю ч и т ь рыбки, рыбки, рыбки. Филипп лишь вздохнул и полез из-за стола. Декабрьский вечер опускался стремительно, поэтому за ним следили уже не сельчане, а первые звезды. Мороз успел затянуть коркой льда рыбачьи п л ы н ь и и дракон шумно сопя начал стаскивать шубу, чтобы не испортить вещь при превращении. Но едва он выпростал из рукавов руки, как на глаза ему попался мужчина, ц е л е устремленно шагавший по льду реки ему навстречу. Из одежды на нем был только древний хитон и сандали. Длинные волосы оттеняли худое лицо аскета. Добрый вечер, поздоровался дракон и з р я д н о удивленный выбором одежды незнакомца. И тебе, добрый че, дракон, удивил его еще раз незнакомец. Ты не топиться собрался? Филипп засмеялся. «Ха -ха -ха, нет, супруги рыбки приспичило на ночь глядя. Вот сейчас и наловим. Распахнув крылья после метаморфозы, он взмыл в небо и повторил фокус с плевком. Бабахнуло здорово. Все псы в деревне приветствовали Эдакаидива дружным воем. Незнакомец захохотал и захлопал в ладоши, но всю идилию вновь испортил водяной, вылезший из п л ы н ь и с руганью и кулаками. Кстати, не маленькими. Но увидев смиренно стоявшего незнакомца, вдруг ойкнул и проворно нырнул обратно. Пока Филипп приземлялся, незнакомец споро натаскал рыбы из воды и ждал его с легкой улыбкой. Одет ты не по погоде путник, как бы между прочим ответил Филипп из вежливости. А мне и не холодно уже. Улыбка медленно сползла, сменяясь грустью. Дракон собрал рыбу и уже хотел пройти мимо, но остановился и взглянул в глаза путника. Тогда может у очага погреешься, спросил он. И жена моя гостей любит. Незнакомец лишь кивнул и увязался за драконом, у т о п а я в снегу. До дома дошли без приключений. И Филипп, ободрённый Сим добрым знаком, бухнул дверью. Аника, у нас гости. Аника, любопытная, как и все женщины, тут же показалась из спальной комнаты с гребнем в руках. А рыбка? Есть, есть, усмехнулся дракон, скинувший всю рыбу в корыто у дверей. Проходи, путник. Едва путник вошёл в дом, как свечи вспыхнули ярче. Аника засмеялась. Ты часом не фокусника привел, Филип. п Дракон пожал плечами. Хозяйка засуетилась, накрывая на стол, но когда увидела вошедшего, ойкнула. Не холодно ему, буркнул дракон, и опережая расспросы, добавил: У реки его встретил в таком вот виде. Так может его ограбили? Всплеснула руками Аника. Проходите к о ч а г у господин. Спасибо, а н и к а Также улыбаясь ответил незнакомец. Я вас не стесню. Да и ем я немного. А утром пойду дальше. А вас как звать? Полюбопытствовал дракон. Просто общаться гораздо с подручнее, если знаешь имя собеседника. Так вы его знаете? Просто забыли? И вспомните, когда я уйду. с н о в а улыбнулся путник. Тем временем на столе появился хлеб, сыр и колечко к р о в я н к и Аника хотела разогреть кашу специально для гостя, но тот отказался, не желая утруждать хозяйку. Со вздохом Филипп проводил глазами колбасу. Аника молча показала ему кулак. Не было только вина, чтобы угостить гостя, но видя их заминку... Гость сам попросил их наполнить водой самый большой кувшин, и когда просьба была исполнена, дунул на воду. Смешно вытянув губы трубочкой. Попробуйте, провозгласил он, оборачиваясь. Я не уверен в сорте винограда, но должен быть неплохим. Филипп, как мужчина, попробовал первым. Вино. На вкус как рейнское. Аника, попробуй. в о з д е р ж у с ь Она покачала головой. Пойду, пока приготовлю гостю постель, а вы еще посидите. Дракон задумчиво смотрел на странного гостя, пытая свою память и так, и э д а к пытаясь проникнуть в смысл слов, сказанных путником. Учуяв запах кровянки, на свет вышел кот. который до этого караулил домового, увидев гостя, животина тут же полезла ластиться, урча при этом что-то свое кошачье. Вспоминая свою первую встречу, Филип п был изрядно удивлен поведением рыжего предателя. Любят меня животные, улыбнулся незнакомец, протягивая руку и поглаживая лобастую башку лохматого брантозавра. И я их люблю. Я всех люблю. Филипп задумался, рассматривая гостя, и только сейчас заметил, что на ладонях сидящего перед ним человека видны следы старых плохо заживших ран. А когда свет свечей высветил лицо собеседника, то и на лбу у г р а н и ц ы волос стал виден ряд мелких шрамов. словно на голове его были одеты гвозди остриями внутрь человек, увидимо, досталось в жизни, но он говорит о любви к людям мне никогда его не понять, подумал дракон, но вслух, конечно же, сказал совсем другое э, как вам к р а в я н к а Никто не делает ее лучше Аники. Абсолютно с вами согласен, ответил гость с аппетитом уплетая к р о в я н к у Совершенно и с к л ю ч и т е л ь н о е б л ю д о Засиделись до поздна. Гость с огромным интересом выслушал несколько историй из жизни нижних подсолнухов, смеясь до слез, когда Филипп рассказывал о свадьбе. Закончившая стелить постель Аника вышла к мужчинам и тоже слушала, вставляя едкие комментарии. Затем гость рассказал несколько легенд из истории Малой Азии, но они были скорее нравоучительными, чем смешными, хотя и интересными. В конце концов хозяева стали зевать и тереть глаза. Вино было допито, и все разошлись по комнатам. Причем кот увязался за неожиданным постояльцем. Утром гостя в доме не оказалось. На столе стоял кувшин вина и старательно выведенная на немецком записка. Нененсие Даскинд Ульрих. О чем это он? недоумевал дракон. Ах, милый! Присела на лавочку а н и к а Мне кажется, ты скоро станешь отцом. Бе-бе! з а б л е я л сбитый с толку Филипп, нашаривая из-за спиной лавку. ременно, припечатала Аника, сверля супруга инквизиторским взглядом. Дракон еще некоторое время похватал ртом воздух, затем театрально расстегнул ворот, Аника закатила глаза и отправилась на кухню за стаканом чистой воды. Выпив воду, дракон пришел в себя настолько, что попытался взглядом прощупать живот Аники в поисках подвоха. Не вышло. А ты, мне, я Филипп никак не мог собраться с мыслями. А это мальчик или девочка? Выдал он наконец первую осмысленную фразу. Думаю, мальчик. Пожала плечами Аника. Недаром наш гость оставил записку с именем. Вряд ли такие, как он, ошибаются. Такие, как он? Да. А ты так и не понял, супруг мой, кого привел? Нет, чисто сердечно признался дракон. Человек он вроде не злой. Еще бы! Не удержавшись, фыркнула Аника. Ты бы сходил за елкой в лес, дорогой. А то новый год уже совсем скоро. А мы даже игрушки не достали, да и домовому работа найдется. Вот уж спасибо, буркнула откуда-то из-под стола. А то болтовню вашу слушать о п у х н у т ь можно. Усюсю, усюсю, тфу! Давайте е л ь уже вашу, что ли? Вот видишь, дорогой, у м и л ь н ы м тоном продолжила а н и к а без зелёной красавицы никак. В этот миг к беседе присоединился к о т тревожно поглядывавший в сторону Аники. Уже почуяв запах домового, он не собирался от него так легко отказываться, но излить хозяйку было как-то не на лапы. Корбул тоже это понимал, поэтому готовился не затягивать войну, а решить проблему лихим кавалерийским наскоком. Обведя всю троицу жалостливым взглядом и не найдя ни в ком сочувствия, дракон поплелся на улицу. Погода стояла прям таки зимняя. Белый пушистый хрустящий снежок лежал под ногами. Лёгкий морозец с усмешкой хватал за щёки. Весёлые вопли д е т в о р ы разносились над всей деревней. От такой благодати у дракона аж зубы свело. Он плюнул в снег и широкими шагами направился в сторону леса. Летать в такую погоду не хотелось. Уже стряхивая с нижних ветвей снег широкими плечами, Филипп понял, что забыл дома топор. От разгневанного вопля с деревьев вспорхнули галки, и почему-то одна ворона, несущая в клюве кусок чего-то желтого, по земле ее провожала лиса, что-то яростно доказывая. Ворона старалась быть серьезной, но получалось плохо. Где-то я про это слышал. Напряг память дракон, но откровения все не было, и он, заскучав, стал глазеть по сторонам в поисках чего-нибудь веселого. Наконец он вспомнил про елку и б у р а в е с угробы, стал винчиваться в лесную чащу. Елочка, елочка, выходи! Неожиданно пришел ответ от ближайшей елочки, причем звук этого ответа все нарастал. Кто-то бурным голосом распевался на весь лес. Если елочку срубить под корешок, корешок, славный выйдет венечок, венечок. Я и мы избу подмету, подмету. Счастье даром ох найду, ох найду. Филипп на всякий случай пустил дым из ноздрей. Это видно подействовало, потому как певец смолк и на глаза больше не попадался. Дракон прождал несколько минут и, махнув рукой, продолжил поиск елки. Наконец ему попалось дерево, которое захотелось тут же срубить. Высокое, с пушистыми ветками, укутанным и снежным одеялом, оно пробудило в нем детские воспоминания, ожидание чуда и вселенских изменений. с т р я х н у в снежок с нижних ветвей. Филип п обернулся драконом и вырвал дерево из земли одним могучим рывком. Прилетев в деревню и осторожно поставив находку во дворе, Филип решил сходить к пастору поговорить. Пастор, крутившийся в церкви, едва не выпустил из рук кадила. Креститься? Кто? Что? Э, нет, пастор. буркнул смутившийся дракон я это э, поговорить хотел на исповедь не терял надежды пастор да нет же э, э...» Филипп неожиданно замялся мы тут э, поругались дать тфу на вас ребёночка мы ждём вдруг ещё одного язычника в мир сей погрязший в ереси и колдовстве приведёшь значит Пастор нахмурил брови и потёр подбородок. д е л й это нужное и богогодное. Вынес он неожиданный вердикт. Но з м е е н ы ш а своего сразу крестите, иначе что иначе? Пастор не договорил, так как на улице раздался шум, издавать который мог только отряд рыцарей, причём катающихся с горки. Пастор устремился навстречу с неизвестным, а дракон, скользнув взглядом по стенам церкви, замер. На него со стены внимательно и даже кажется немного лукаво смотрел портрет вчерашнего гостя. Филипп протер глаза. Да, так и есть. Но развить успех в своих умозаключениях дракон не успел. Так как на улице грянул гром, дракон выскочил наружу и едва не уперся носом в спину пастора. Тот словно статуя стоял, глядя на разворачивающееся д е й с т в и По улице несли сани, запряженные тройкой лошадей. В них, свесив ноги, сидела целая орава министрелей, разодетых в цветастые одежды. Этих-то кто сюда звал? – простонал пастор. Тем временем сани, совершив полицейский разворот, остановились, и министрели, видя повышенное внимание со стороны всех жителей, собравшихся перед церковью, грянули изо всех сил. Мы к вам приехали, встречайте! Сегодня будем до утра п л я с а т ь Готовьте шнапс и женщин, прячьте ваших. Ведь перед искусством никому не устоять. Дракону мелодия понравилась, однако видя суровое лицо пастора, он тоже нахмурил брови. Министрели были не от мира сего, поэтому, издав еще порцию шума и дребезжания, умчались в сторону соседней деревни. Пастор ответил им пением псалмов, и Филипп решил, что зайдет позже. и направился к дому. ю л к а стояла на месте, покрывая землю щупальцами корней. Вздохнув, Филипп взялся за пилу. Увлекшись, он не сразу заметил, что Аника вышла на крыльцо, кутаясь в шубку. Какая красавица, Филипп! Заноси ее скорей, а то к у р б л уже извелся без дела. Доведя дерево до нужной кондиции, то есть размеров, Дракон внес его в дом под довольное ворчание домового и недоумённое мявканье кота. Пока махнатый диплодок обнюхивал лесную гостью, домовой благоразумно крутился возле а н и к и помогая ей с приготовлением. Но едва кот закончил, к о р б л устремился к корзине с украшениями. Филип наскора перекусив Вышел во двор с п а л и т ь корни и сучья, оставшиеся после стрижки лесной красавицы. Когда костер весело трещая, пуская в небо огненные искры, разгорелся, из дома вышла а н и к а Прижавшись к супругу, она тихонько замурлыкала слова, слышанные когда-то в детстве песни: Вимгот Вилрехт Ганст Эрвейсон. д е н ш и к т Арин, Дивейт и Вельт. Однако идиллии им долго наслаждаться не дали. В доме раздались звуки погони и бьющиеся посуды. в з р е в е в дикой м е д в е д и ц е й Аника устремилась внутрь, Филип п забросив в огонь последние ветви за ней. Развернувшаяся на их глазах погоня набирала о б о р о т ы Корбу, проявляя чудеса снаровки, уходил от злобно шипящего воинственным и укающего кота по столу, стенам и только потолок оставался еще непокоренным находчивым домовым. Но как позже рассудил Филипп, м о т и в а ц и я у него была ого-го. Домовой показывал чудеса гимнастики, э к в и л и б р и с т и к и и, очевидно, партура. но такого слова еще не было, так что он просто брал высоты и расстояния на одних морально волевых, оставляя кота на шаг позади. В конце концов Корбул стал сдавать и допускать ошибки в вычислениях траекторий, пока Аника широко раскрытыми глазами изучала останки тарелки, домовой окончательно выбившийся сил рванул на спасительную высоту — елку. но в этом и состоял его главный за весь вечер п р о с ч е т Мохнатый динозавр тоже решил стать покорителем высот и всей тушей с разбегу протаранил многострадальную ель. Дерево, разумеется, к таким перегрузкам не было готово и рухнуло. Сидящий на самой верхушке корбул Не успевший еще надеть обновки и просто привести себя в порядок в пропахшей дымом и кислым молоком одежде, совершив немыслимый кульбит, рухнул в стопку посуды любовно вымытой Аникой с вечера. Звон б ь ю щ и й с я посуды перекрыл воинственный и победный клич кота, не з а м е ч а ю щ е г о ничего вокруг. Первый раз в своей кошачьей жизни он испугался, когда виск Аники заставил дрожать стекла и стаканы. Неизвестно как, в ее руке оказался топор, которым Филипп рубил корни, но он вткнулся о в стену аккурат между котом и домовым. с т о я т ь Проревела она, становясь как никогда похожей на своего супруга, и добавила себе под нос что-то вроде. з а в о д о в Когда виновные замерли, а вместе с ними и, пожалуй, пол деревни, а н и к а строевым шагом прошла по дому и, подняв кота за шиворот одной рукой, понесла его к двери. Распахнув ее, она вытянула руку с котом и, отвесив ошалевшему кошачьему изрядного пинка, отправила в полет. Шерстистый носорог, ощутивший сопротивление воздуха и стремительно приближающуюся землю, был сравним с н ь ю т о н о в с к и м яблоком, и только вмешательство высших сил позволило коту миновать не на шутку разгоревшийся костер. Рухнув снег, кот продолжал сидеть, глядя в одну точку. Что и говорить, шок от первого полета был очень сильным. Захлопнув дверь со стуком пушечного выстрела, Аника промаршировала обратно и стала помогать стоящему на коленях Филиппу собирать осколки. Корбу л а г о р а з у м н о включившийся в наведение чистоты, совсем свойственным его народу энтузиазмом, ползал где-то под лавкой. б убня что-то в духе: "А чего вы переживаете? Дело-то житейское." Вскинувшаяся было для гневной отповеди хозяйка увидела еле сдерживающего смех дракона и сама залилась, расхохоталась во весь голос. Им дребезжащим тенарком вторил спасенный домовой. Кот был прощен где-то через полчаса и даже реабилитировался, поймав здоровую мышь. Но наряжение елки пришлось отложить на утро.